«Глава шестнадцатая. Не хочу!» — сказала Мэри. У них в это утро было много работы, и Мэри опоздала на обед, а потом она так спешила вернуться в сад, что только в последний момент вспомнила о Колине. «Передай Колину, что я пока не могу прийти к нему», — попросила она Марту. «У меня очень много работы в саду». Марта испугалась. «Ох, мисс Мэри, когда я скажу ему об этом, он ужасно рассердится». Но Мэри, в отличие от других людей, не боялась его, и, кроме того, не любила идти на уступки: Я не могу сидеть в доме. Меня ждет Дик, и она убежала. После обеда распогодилась пуще прежнего, и работа была еще больше, чем утром. Они выплыли уже почти все сорняки, а деревья обкопали и очистили от засохших веток. Дик принес свою лопату и показал Мэри, как пользоваться садовыми инструментами. Уже сейчас было видно, что, хотя это очаровательный дикий уголок, не будет похож на ухоженный садовником лес, не успеет закончиться весна, как он станет цветущими зарослями. «Над головами у нас будет море цветущих яблонь и черешин», — приговаривал Дик, работая изо всех сил. «Зацветут персики и виноград, что вьется по стенам, а газоны будут похожи на ковер из пестрых цветов». Лисичка и ворона были также счастливы и хлопотали вместе с детьми. А малиновка и ее дружок постоянно летали туда-сюда, словно два крошечных алых лепестка. Иногда ворона хлопала своими черными крыльями и перелетала на деревья парка. Каждый раз, возвратившись из путешествия, она садилась поблизости от Дика и стрекотала, словно рассказывала ему о своих приключениях, а Дик разговаривал с ней, как и с малиновками. Когда же мальчик был очень занят и ответил не сразу, Сажа села ему на плечо, широким клювом ухватила его за ухо и слегка потянула. Мэри устала и захотела немного отдохнуть. Дик сел рядом с ней на траве под деревом, вытащил из кармана дудочку и сыграл несколько нот. Тут же на стене показались две любопытные белки, приглядываясь и прислушиваясь. «Вы, мисс Мэри, стали гораздо сильнее, чем раньше», — сказал Дик, глядя, как она копает. «Да и выглядите вы теперь иначе». Румяная от работы Мэри улыбнулась. «Я становлюсь каждым днем все толще и толще», — похвасталась она. «Миссис Мэдлок, придется купить мне платье побольше. Марта говорит, что волосы у меня стали гораздо длиннее и теперь не такие прилизанные и редкие, как раньше». Когда они шли домой, солнце уже садилось, бросая на землю деревья, косы, золотые лучи. «Завтра будет хорошая погода», — сказал Дик. «Я начну работать на рассвете». «Я тоже», — подхватила Мэри. Она побежала домой, что было сил в ногах. Ей хотелось поскорее рассказать Колину о маленькой лисичке и вороне, друзьях Дика, и обо всех весенних чудесах. Она была уверена, что ему будет интересно услышать об этом. Поэтому она огорчилась, войдя в комнату, и увидев там грустную Марту. «Ну как?» — спросила она. «Что сказал Колин, когда ты передала ему мои слова?» «Ох!» — вздохнула Марта. «Лучше бы вы пошли к нему. Вот посмотрите, у него точно опять будет приступ. Я с ним целый день промучилась, чтобы его успокоить. Он только и делал, что все время смотрел на часы». Мэри поджала губы. Она, как и Колин, не привыкла считаться с другими, И не видела никакой причины, по которой разозленный капризный мальчишка мог ей помешать поступить так, как ей хочется. Девочке была непонятна излишняя впечатлительность вечно больных и нервных людей, которые не умели владеть собой и доводили окружающих до отчаяния. Когда у нее самой раньше в Индии болела голова, она делала все возможное, чтобы довести до главной боли окружающих. Ей казалось, что так и должно быть, теперь же она ясно видела. Колин совершенно не прав. Колин не сидел на диване, когда Мэри вошла в его комнату. Он лежал на спине в кровати и даже не повернул головы в ее сторону. Это был плохой знак. И растерженная Мэри подошла к нему. «Ты почему не встал?» — спросила девочка. «Я встал сегодня утром, когда думал, что ты придешь», — ответил он, не глядя на нее. Но после обеда я приказал уложить меня в кровать. У меня болела спина и голова болела. «И я чувствовал себя усталым. Почему ты не пришла?» «Я работала в саду с Диком», — ответила Мэри. Колин нахмурился и соизволил взглянуть на нее. «Я запрещу этому мальчишке приходить сюда, если ты будешь водиться с ним, вместо того, чтобы приходить ко мне», — надменно произнес он. Мэри вскипела от бешенства. Она умела быть ужасно разозленной безо всякого шума. В таких случаях девочка становилась язвительной, упрямой. И ее совершенно не волновало, к чему все это может привести. «Если ты прогонишь дико, ноги моей никогда больше не будет в этой комнате», — заявила она. «Тебе придется прийти сюда, если я так захочу», — сказал Колин. «Не приду. Не хочу», — выкрикнула Мэри. «Я тебя заставлю», — настаивал на своем Колин. «Тебя силы приведут, если я прикажу». «Пусть меня приведут силой, мистер Раджа», — зашипела взбешенная Мэри. Они могут привести меня силой, но никто не может заставить меня говорить. Я сяду, стисну зубы и больше никогда и ничего тебе не скажу. Не хочу даже смотреть на тебя. Буду смотреть на пол. Они стоили друг друга. Это маленькая парочка капризных детей, готовых вцепиться друг другу в волосы. Если бы они были двумя беспризорниками, то так бы и поступили. И хорошенько поколотили бы друг друга». Во всяком случае, они уже делали первые шаги в этом направлении. «Ты ужасная эгоистка!» — кричал Колин. «А ты кто?» — парировала Мэри. «Кто сам эгоист, тот так всегда говорит на других. Каждый для него эгоист, если не хочет сделать так, как ему хочется. Ты эгоист еще хуже, чем я. Ты самый эгоистичный мальчишка, какого я когда-нибудь видела». «Все ты врешь!» — фыркнул Колин. Я не такой эгоист, как твой маленький Дик. Он задерживает тебя в саду, чтобы ты с ним в грязи копалась, хотя знает, что я тут совершенно один. Это он эгоист, если хочешь знать. Глаза Мэри метали молнии. Дик лучше и воспитаннее всех остальных мальчишек, — вскричала она. Он, он как ангел. Может, это и звучит смешно, но именно так и есть. Ничего себе ангел, — возмущенно бубнил Колин, обыкновенный мальчишка с вересковой пустоши. Он лучше, чем Раджа, отрезала Мэри, в тысячу раз лучше. Из них двоих она была сильнее и начинала побеждать. По правде говоря, ему еще ни разу в жизни не доводилось спорить с кем-то на равных, и, собственно, это было даже хорошо для него, хотя ни он, ни Мэри этого не понимали. Он отвернулся и закрыл глаза, а большие слезы закапали на подушку. Ему стало ужасно жалко себя, разумеется, не других «Я не такой эгоист, как ты, потому что всегда лежу больной. И зная, что на спине у меня вырастет горб», — бормотал он. «К тому же я скоро умру». «Ничего ты не умрешь», — возмутилась Мэри. От возмущения он широко раскрыл глаза. Никто и никогда так с ним не разговаривал. Он был одновременно возмущен и немного обрадован, если можно испытывать два этих чувства одновременно. «Я не умру», — крикнул он, — «а вот и умру». Ты знаешь, что я умру. Все об этом говорят. А я в эти глупости не верю, — настаивала Мэри. Ты специально так говоришь, чтобы тебя жалели. Ты этим гордишься. Все равно я тебе не верю. Если бы ты был хорошим мальчиком, может быть, это и была бы правда, но ты слишком уж противный. Не обращая внимания на свою больную спину, Колин сел в кровати, кипя от злости. «Уходи из моей комнаты!» — крикнул он, схватил подушку и швырнул в Мэри. У него не было достаточно сил, чтобы добросить до нее, и подушку упала к ногам девочки, у которой было такое выражение лица, словно она готова искусать его. «Уйду», — ответила она. «Уйду и больше никогда не приду». Она подошла было к двери, а потом задержалась, обернулась и выпалила. «Я хотела рассказать тебе много интересного». Дик приносил свою лисичку и ворону, и я хотела тебе о них рассказать, а теперь... «Я ничего тебе не расскажу». «Ничего». Мэри вышла из комнаты, хлопнув дверью, и к своему изумлению очутилась нос к носу с высококвалифицированной медицинской сестрой. То есть попросту сиделкой, которая подслушивала под дверью и, что самое удивительное, давилась смехом. Это была сильная, красивая молодая женщина, у которой не было никакого призвания к такой работе. Она терпеть не могла больных и коллег, и вечно находила предлоги, чтобы оставить коленна на Марту или кого-нибудь еще. Мэри ее не любила, и сейчас она просто остановилась и смотрела, как та хихикает в свой носовой платок. «Над чем вы смеетесь?» — спросила девочка. Над вами обоими ответила сиделка. «Нельзя придумать ничего более удачного для этого разбалованного мальчишки, чем стычка с таким же капризным ребенком, как он сам». И она снова захихикала. Если бы у него была сестра-злючка, и они могли драться между собой, он был бы здоров. Он правда умирает? «Не знаю, и это меня совершенно не волнует», — ответила сиделка. «Вся его болезнь — это истерия и плохое настроение». «Что такое истерия?» «Скоро вы сами увидите, что с ним будет». «Ну, во всяком случае, теперь у него хотя бы есть причины для припадка, и я этим очень довольна». Мэри вернулась в свою комнату совсем не в таком настроении, как после сада. Она чувствовала себя злой и разочарованной, но ей совершенно не было жаль Колина. А она собиралась столько ему рассказать. И хотела убедиться, что ему можно раскрыть их тайну. Мэри начинала уже думать, что это возможно, но теперь ее мнение изменилось. Она никогда ничего ему не расскажет, пусть сидит в заперти в своей комнате, Без свежего воздуха, и пусть даже умрет, если ему так нравится. Так ему и надо. Она была такой злой и безжалостной, что на какой-то момент даже почти забыла о дике и о прозрачном зеленом покрове, который окутал весь мир, и о нежном дуновении ветерка свересковой пустоши. Марта поджидала Мэри, выражение испуганное ее лице сменилось любопытством. На столе стоял деревянный ящик, крышка была снята, Внутри виднелись несколько красиво упакованных свертков. «Мистер Крейвен прислал это для вас», — объяснила Марта. «Похоже, там книжки с картинками». Мэри вспомнила, как дядя спросил у нее в тот день, когда она пришла в его комнату, «Тебе надо что-нибудь? Кукол, игрушек, книг?» Она развернула сверток, размышляя о том, прислал ли он ей куклу, и что с этой куклой делать. Но это была не кукла. Дядя прислал несколько прекрасных книг, таких как у Колина. Две из них были посвящены садоводству, и в них было много красивых рисунков. Кроме того, в ящике было еще две или три игры, а также очаровательная папка для писем с золотой монограммой, золотая ручка и чернильница. Все было такое красивое, что от радости гнев ее начал утихать. Она не думала, что дядя помнит о ней, и ее маленькое твердое сердечко потеплело. У меня лучше получаются рукописные буквы, чем печатные она. И первое, что я напишу этой ручкой, это письмо к дяде с благодарностью за подарки. Если бы он с Колином по-прежнему были друзьями, она сразу бы побежала к нему показать свои подарки, и они вместе рассматривали бы картинки и почитали о садоводстве. А может быть, попробовали бы играть в новые игры, и он отвлекся бы, и не думал уже о смерти, и не щупал бы свою спину, проверяя, не растет ли там горб. Она терпеть не могла, когда Колин так делал. Это пугало ее, потому что у Колина было несчастное лицо. Он говорил, что если бы однажды почувствовал под пальцами хоть малейшую шишку, то был бы уверен, что это начинает расти горб. К этим мыслям его подтолкнули перешептывания миссис Мэдлок, И сиделки. Сначала он вспоминал об этом только иногда, а потом подозрение укрепилось в его воображении. Миссис Медлок сказала, что спина его отца вот так же начала горбиться еще в детстве. Он никогда не говорил никому, кроме Мэри, что большинство его так называемых приступов случалось из-за этого панического страха. Мэри в первую минуту, когда он ей это сказал, пожалела его. Он всегда начинает думать об этом горбе, когда злится или устает, сказала она сама себе. А сегодня он был зол, и, может, может он целый день об этом думал. Девочка тихо стояла, уставившись в ковер и размышляя. Я сказала, что никогда больше не приду к нему, засомневалась она, наморщив брови. Но, может, может все-таки пойду спросить его, хочет ли он, чтобы я пришла завтра утром. А если он опять швырнет в меня подушкой? Все равно, наверное, лучше пойти.